то были Масса и Сирота, смотревшие на титулярного советника с одинаковым выражением крайней тревоги. — Что со мной? — с трудом выговорил Эраст Петрович, еле ворочая сухим языком. Простой вопрос вызвал целую дискуссию по-японски, после которой японцы кивнули друг к другу, словно о чем-то сговорившись, и письмоводитель осторожно начал. — На рассвете...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 Оживленные дискуссии по-японски, на сей раз безо всякого перевода. Голова в самом деле ужасно болела и подташнивала, но вся эта таинственность Ирасту Петровичу начинала надоедать. Черт с ними, с докторами и консулом. Имелись дела поважнее. Маса, ассагава-сан Коко Хаяку! Приказал титулярный советник. Маса Асагаву сюда скорей. Слуга захлопал глазами испуганно покосился на сироту. Тот, предостерегающий, кашлянул. Сердце забилось часто, с каждой секундой разгоняясь все быстрее и быстрее. Раст Петрович рывком сел на кровати, закусил губу, чтобы не вскрикнуть от боли. «Масса, одеваться!» В третьем часу по полудню Фондорин возвращался в консульство, оглушенный размерами случившейся катастрофы. Он, вероятно, был бы потрясен еще больше если б не постоянное головокружение и спазмы, то и дело пронизывавшие череп от виска до виска. Из-за этого титулярного советника не оставляло ощущения нереальности происходящего, какого-то тягостного кошмара. Все было слишком, до да неправдоподобие ужасно, наяву так не бывает. Инспектора Сагава убит какими-то хулиганами. Если верить японской полиции, случайно, в бессмысленной пьяной потасовке.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 При сержанте не обнаружили никаких клятв, вписанных кровью. Про папку с донесениями, имевшуюся у инспектора, в японской полиции слышали впервые. Как только Фандорин пытался проникнуть в смысл этой чудовищной цепочки событий, головокружение усиливалось, сразу же накатывала тошнота. На то, чтобы осмыслить и выстроить версию Дон Цурумаки, сил и вовсе не было. А мучительнее всего больного вице-консула терзало исчезновение Уюми. Где она? Вернется ли? «Какая, к черту, горная трава! Бред, бред, бред!»